Мне снится ночью странный сон, Почтенный джентльмен. Как пена Гиннеса виски, Массивное кольцо, В полоску брюки и носки, Штиблеты и лицо. Он вежлив, выдержан и строг, Он в юмор с детства врос. В одной руке — любимый кот, В другой — любимый пёс. Неприятный тип. ничего не скажешь правильно сказал о капиталистах Никита Хрущев. мы вас похороним тогда мир выглядел иным и будущее казалось за социализмом в индии отсидевший у англичан неру в египте красавец борец с англичанами насер в индонезии брат карно на кубе пламенный фидель в гане умнейшиекрума. Почему же спала Англия? Оставалось лишь самоутешение. это лишь подкрашенный фасад, а на самом деле английские трудящиеся спали и видели новую бесклассовую англию без прогнившего королевского двора, болтливо парламенты и рептильной прессы. Постепенно воды реальной жизни подтачивали гранит моего мировоззрения. Ежедневные контакты с англичанами от прожженных Тори и гибких сотрудников форин-офиса до талантливых писателей Чарльза Перси Сноу и Аллана Силлитоу посильный вклад в разрушение моего большевизма сделали члены парламента либористы Деннис Хилли и Дик Кроссман, Видный консерватор Ник Скотт, многие актеры, режиссеры, журналисты. Каждое утро начиналось с кипа газет и журналов. По воскресеньям сладостный ритуал чтения воскресных изданий. Естественно, за чашкой крепкого кофе с толстой сигарой в зубах. Всегда помнил о сэре Уинстоне. К этому добавить ставшие доступными шедевры. 1984 Джорджа Оруэлла, «Слепящая тьма», Артура Кёстлера и мы, Евгения Замятина. Только законченный идиот мог бы устоять под таким натиском и с придыханием говорить о том, что наши дети будут жить при коммунизме. Четыре с лишним года в Англии пролетели как дым. Но, в конце концов, англичане не выдержали моей шпионской активности и выгнали меня из страны, объявив персоной нон-грата. Погрузились на паром и поплыли через Ла-Манш. В проливе штормило, огромные серые волны накатывали на нас, как горы. Видимо, Англия то ли содрогалась от скорби, то ли хохотала до слез от счастья. поскользкой от рвоты палубе бродили мрачные типы. измученные морской болезнью. Над судном с младенческими всхлипами проносились грязно-белые чайки, холодные брызги летели в лицо. Я придерживал сына на постромках и, как орел за решеткой в темнице сырой, с тоской вглядывался в удалявшийся английский берег. Высокую печаль нарушали низменные мысли о будущем, Неужели блестящая карьера разведчика и дипломата закончилась навсегда? В какое подразделение КГБ меня определят? Ясно, что не в английское. Но неужели направят куда-нибудь в Гвинею, где по ночам во влажной духоте по телу ползают ядовитые змеи или бросят в Борисоглебск на борьбу с местными диссидентами? Кё сэра-сэра. Что будет, то будет. Заведу огородик Садик. Буду возделывать крыжовник, как чеховский Ионыч. Жена бросит, и правильно. Кому нужен неудачник? Буду по-черному дуть самогон. Заведу кроликов и навсегда забуду о проклятом Соединенном Королевстве. Неужели я никогда не увижу Пиккадилли? Не похлебаю суп из бычьих хвостов в ресторанчике Сохо. Не послушаю орган в Эдинбургском соборе. До первой пробы мне казалось, что хвосты торчат из тарелки, и нужно их вытаскивать и, возможно, даже ощипывать. Никогда!